1, 3. Означающее. Если бы меня спросили, что я усвоил за годы учебы в университете, первым делом я упомянул бы понятия означающего или означаемого, которые в моем понимании сводятся к звучанию и смыслу. И они взаимообусловлены. Еще я понял, что никаких синонимичных понятий не существует и мысль, высказанная иначе, — это уже другая мысль. И что, как ни странно, даже означающее само по себе безозначаемого может оказывать очень глубокое воздействие. Однажды в 1989 году, когда мы сидели на первом этаже в одной из аудиторий филологического департамента Пармского университета на бульваре сан микеля Профессор Сиклари прочитала нам стихотворение Анны Ахматовой в оригинале. Изучать русский язык я начал совсем недавно и не понимал ни слова. Однако эффект от чтения был. Пока лились эти звуки, это означающее, лишенное для меня всякого смысла, мне показалось, что наша аудитория окрасилась в цвет неба, и все вдруг стало просто и ясно. Я больше не сомневался, изучению русского языка я посвящу остаток своей жизни.